Курилкой и коридором со скрипучим полом, выложенным елочкой. Две комнатушки, заставленные столами сбитым кулером в углу. Ласковые берега отправляли жителей Коломны к берегам Египта, Турции, Таиланда, Хорватии и Крыма. Все включено недорого и три звезды. Возможно, задумчиво протянул Игорь, и, выйдя из читальни, быстро зашагал в сторону Василь Васильевичских хостоваров. На улице вовсю шпарило солнце. катилась яичным желтком по весенне-голубому небосводу. Сугробы на обочинах давно растаяли, только в тени под деревьями еще оставались островки грязного пористого снега. По дороге перед автовокзалом журчали быстрые ручки, наполняли выбоины в асфальте, похожие на траншеи от танковых колес. Пыхтели старые автобусы, бесшумно катились электрические двухэтажные беспилотники до Москвы. У сувенирных лавок под стенами Кремля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 «Вероника Ашотовна, утро доброе!» Игорь разлился с соловьем, и бабка заулыбалась. «Как торговля идет у вас?» «Да потихоньку, Игорюш, все потихоньку». «Как внучка ваша в школу ходит?» «Да что ты!» — отмахнулась Вероника Ашотовна, и Игорь сразу понял, тема злободневная. «Дочка в том году решила ее не отправлять в первый класс. Говорит, пущай в саду, посидит еще, успеет выучиться, в армию ей не надо».